Глава 16. Безнадежно ли будущее с надеждой? Рейс Мис и первыми выпили весь гнев, и теперь, когда они точно победили, рыцари вовсю зашумели. А ведь ограничивающий мир все равно, что наши, драконях, рыцаря Агахи, личные владения. Вот уж не думал, что на свете есть те, кто способен победить командира Нейта и заместителя командира Сильвии в этом месте. Номинально бросив вызов пророчеству, У них были шанс на победу, но... Но они составляли один к ста тысячам. Шанс вытянуть путь надежды в такой ситуации практически нулевой. Ключевым элементом той магии, сразившей командира и заместителя, стал тот парень по имени Рэй. Будучи мечником, он не держал в руках меч, решил поверить в свою партнершу, а его чувство любви к ней ещё сильнее этого. И насколько же, чёрт побери, он отважен! Смогли бы мы тоже отбросить мечи и полностью довериться своему товарищу? «На словах это легко, а вот на деле...» Достигнув вершины фехтования, он выпустил меч из рук. Неужели он достиг уровня, при котором меч ему уже ни к чему? «Но...» Продолжил стоящий позади меня мужчина, пока рыцари восхваляли Рея, словно был одним из них. «Раз это мир любви между двумя, нужно просто разрубить его, не так ли?» Син взглянул на Рея холодным взглядом, и тут, ощутив намерение убийства, горько улыбнулся. Можешь попробовать, если представится такая возможность. Думаю, они станут намного сильней. Как прикажете, сказал Син, сверкнув магическими глазами. Я подошел к Дидриху с нафтой и встал перед ними. Возражений нет? Услышав это, Дидрих широко улыбнулся. Он бросил вызов суду пророчества и успешно его преодолел. Недаром он герой поверхности и великий воитель Засиона, который две тысячи лет назад сражался с лодыкой демонов хвалим же его!» Рыцари выпрямились и отдали честь, приложив мечи в правой руке к груди. «Как только что продемонстрировали Рей миссой, вытащить один из ста тысяч вариантов будущего возможно. А значит, и нужды жертвовать чем-то нет. Тебе нужно лишь следовать пути всеобщего спасения». Дидрих перестал улыбаться, и его лицо стало серьёзным. «Такое будущее наступает крайне редко. Но почему?» С любопытством сказал он. «У меня такое чувство, будто тебе удастся его достичь». Дидрих медленно подошёл ко мне. «Я готов взять вас с собой в Годесиолу, но ты должен кое-что мне пообещать». «Вот как?» «Я хочу, чтобы ты отказался от своего замысла покончить с отборочным судом». «Неожиданно услышать от него такое предложение». «Зачем же, позволь спросить? Не похоже, чтобы ты хотел стать исполняющим обязанности Бога?» «Тут ты прав. Не для меня это». Посмеялся Дидрих над самим собой. «Но есть вещи, которые сделать нужно, даже несмотря на личные желания. И на то есть две причины. Первая — сила. Став исполняющим обязанности Бога, ты обретёшь силу, достаточную, чтобы потягаться с порядком. Ты можешь обрести божественную силу, которая способна изменить пророчество. Я так не думаю!» Моментально выразил несогласие с его словами «я». «Боги являются порядками...» А исполняющие их обязанности, по сути, то же самое. Множество вариантов будущего, которые видит богиня будущего Нафта, формируются её порядком. И какой бы силой не обладала богиня, будучи порядком, она не в состоянии изменить будущее, возникшее из порядка. Порядки функционируют, чтобы хранить и обеспечивать порядок. С моей точки зрения, став исполняющим обязанности, он потеряет возможность изменить пророчество. Я понимаю, о чём ты... Но это наилучшее будущее, ведущее к изменению пророчества. все из из-за второй причины?» Дидрих уверенно кивнул. «Даже у богини будущего Нафты есть одно будущее, которое она не видит», начал император Меча Агахи с непривычно кротким для него выражением лица. «Я говорю не о упомянутом тобой слепом пятне, а о тёмном будущем. Прекращение отборочного суда. С момента его окончания наступает будущее, незримое даже для божественных глаз Нафты». Короче говоря, в будущем, где отборочный суд будет уничтожен, пророчества не будут работать. Но ну, грубо говоря, да. Тогда тут и думать нечего. Я намерен покончить с отборочным судом. Раз в твоём пророчестве нет будущего, в котором спасаются все, то надежда есть как раз в незримом окончании отборочного суда. Мои слова не пошатнули суровый вид Дидриха, что в принципе ожидаемо, учитывая, что это было лишь будущим, о котором он знал. Окончание отборочного суда приведет лишь к будущему с отчаянием, и мы, рыцари, должны защищать суд даже ценой собственных жизней. Так было сказано в пророчестве агахи, которое из поколения в поколение передается в нашей стране. И кто же его огласил? Первый император меча. Он заключил пакт с нафтой и оставил это пророчество агахе. Иными словами, нафта уже видела конец отборочного суда своими божественными глазами. «Так почему же будущее, которое она однажды смогла увидеть, сейчас стало незримым?» «Да начала отвечать на мой вопрос Нафта. «Порядок богини будущего черпает свою силу из будущего. Я могу видеть будущее как раз по той причине, что оно продолжается. Мой порядок сложен, но если выражаться простыми словами, то я вижу дальнее будущее лучше, чем ближнее. И в данный момент надвигается будущее, в котором отборочному суду наступит конец». По всей видимости, в том будущем у моих божественных глаз не останется силы увидеть ему конца. Проще говоря, с окончанием отборочного суда начнётся конец света. Хладнокровно сообщила богиня. Я не могу увидеть ведущее к этому будущее, как раз потому что мир исчезнет, а вместе с ним пропадёт и будущее. Всё ясно. Наступит конец света, и будущее полностью исчезнет. И чем ближе тьма, в которой это произойдёт, тем хуже её видят божественные глаза богини будущего именно так. Первый император меча основал агаху приблизительно две тысячи лет назад. И тогда до окончания отборочного суда на 2000 лет была еще ту его куча вариантов будущего. Должно быть божественные глаза нафты функционировали, когда их было столь много и когда до будущего, пусть концом света было столь далеко. Я знаю, что скоро конец света не сможет увидеть даже нафта. Первый император Меча оставил пророчество агахи. «Ни в коем случае не прекращать отборочный суд». «Я так понимаю, ты не помнишь будущее, когда сказала об этом Первому Императору Меча?» «Я порядок будущего. Я не вижу прошлого и моментально его забываю». «Вот поэтому, владыка демонов Фанас, я от всего сердца прошу тебя забыть о отборочном суде». «Хоть конец отборочного суда – это конец света, я не ошибусь, если скажу, что данное будущее невидимо для нафта». Дитрих кивнул с кислой миной. «Я знаю, к чему ты клонишь». «И решили, что там не будет надежды лишь потому, что наступит конец света?» Услышав это, Дидрик закрыл глаза и отрицательно покачал головой, после чего глубоко и протяжно вздохнул. «Ты так думаешь? Должно быть наличие надежды и делает это будущее незримым?» «Я не думаю, что ты ошибаешься, но незримо оно лишь сейчас. Есть пророчество Агахи. Первый император меча явно заглянул в ту тьму, знал, что мир будет уничтожен» и сказал, чтобы мы никогда не прекращали отборочный суд. А точно ли конец увидел первый император Меча? Мы не можем знать наверняка. Именно. Но смертные видят надежду по той причине, что не видят невозможности, не зная, что в конце пути их ждёт отчаяние. Если пророк не видит будущее, то ему здесь делать нечего, Дидрих. А я уничтожу всё множество отчаяний и бесконечной трагедии без остатка, если они попытаются обрушиться на нас. Дидрих посмотрел мне прямо в лицо, И прямолинейно сказал, как раз в конце наилучшего пути должна быть истинная надежда. Было бы глупо вступать на путь надежды, когда дальше в будущем нас ждёт конец света. Но у меня всегда так. А что ты, что нафта, боитесь лишь того, что не видите, потому что имеете хорошо зрячие божественные глаза. Конечно, я боюсь. На моих плечах лежит целая страна. И даже если судьба всего мира зависит от одного пророчества, долг короля защищать народ от паники, страха, в дрожжи и угроз. Ты не сможешь защитить свой народ, демонстрируя неустрашимость вне битвы. В его словах есть смысл, но кое-что там не спасти. По пророчеству Агахи такой путь приведёт к концу света, и что ты собираешься делать, когда в будущем, в котором, как ты уверял, будет надежда, окажется отчаяние? Так измени пророчество. Так же, как и мой друг Раи только что. Он лишь смог достичь одного из ста тысяч вариантов будущего, Которые не увидели псевдобожественные глаза на и Сильвии, но видела Нафта, а не изменил пророчество. «Ты как-то сказал, что моя сила учтена пророчеством, но так ли это на самом деле, Дюдрих?» Спросил я и продолжил. Пророчества, которые оглашала Нафта в этом ограничивающем мире, были гипотетическими. У нас были Найтой и Сильвия в качестве гипотетических пророков и Рейс Миссы в качестве гипотетических непригодных, которые не вписываются в рамки пророчества». Нафта и Дидрих внимательно слушали меня с предельно серьёзными лицами, несмотря на то, что уже однажды видели это будущее и слышали это объяснение. На этой Сильве не видели именно то одно из ста тысяч вариантов будущего. Благодаря словам Нафта они знали о том, что у Миссы и Рэй есть шанс на победу. Но как они её достигнут, совершенно не видели. А что если бы Нафта не сказала ничего? Скорее всего, они бы выдали пророчество о том, что будущего, в котором Мисса и Рэй побеждают, не существует. Дитрих не спорил, потому что признавал, что я прав. Будь пророками на этой Сильвия, то данные ими пророчества Миссо с Рэем бы явно опровергли. Проще говоря, у псевдобожественных глаз Нафты было слепое пятно, настоящие же глаза нафта, разумеется, это слепое пятно видели. Но, допустим, существует некто, способный видеть будущее шире, чем Нафта, и в таком случае должно произойти ровно то же, что и было сейчас. Совершенная Миссо и Рэем — лишь вопрос масштабов. Проще говоря, это доказательство того, что пророчество можно изменить. Но это если допустить, что твое предположение верно. нашу истину. Я порядок, повелевающий будущем. В этом мире не существует тех, кто видит будущее лучше меня, и мои божественные глаза видят все его варианты без остатка. Нет никаких оснований считать, что у Нафты есть слепое пятно. Продолжил за и Дидрих. И это не факт, что способен изменить пророчество. Будь владыка демонов воистину, совершить всё что угодно... Он не должен был потерять память. «Так вот тебе и основания, Дидрих. Даже я могу потерять воспоминания. А значит, и у богини будущего должно быть будущее, увидеть которое она не способна. Идеальных не существует». Совершенно обыденно изложил я очевидные вещи. Дидрих ненадолго замолчал. Его лицо по-прежнему было серьёзным. «Вот бы божественные глаза нафты достались тебе». Пробормотал он. И тут вдруг прогремел взрыв... Раздался оглушительный громовой раскат, и Ограничивающий мир весь сильно содрогнулся. Сразу после него раздался Ликс. «Враг напал! Враг напал! Кто-то проник во дворец!» «Явился такие, сказал с суровым видом. Нафта подняла руку и нарисовала магический круг. Кристальный город превратился в песчаную бурю, и мы вернулись в прежнее место. Ограничивающий мир был развеян. «На нас напал Орден Призрачных Рыцарей Гадейсиолы». «Дьявол пурпурных молний Селис», – сказал Дидрих, – пока дворец императорами Меча сильно трясла.